Глава пятая. Вниз через обрыв. «Идемте, ребята", сказал Дикар, подбежал к кусту, на котором висели его лук и стрелы, и схватил их. "Быстрей!" И он исчез в лесу, побежал по берегу ручья, потому что здесь не было деревьев и кустов. Остальные четверо побежали за ним. Очень долго, казалось бесконечно долго бежал Дикар по знакомому лесу, который вдруг стал необычным и пугающим. И мысли бегущего Дикара были пугающими, страшными. Кто стрелял на горе? Может быть, с самолёта пролетевшего вчера вечером что-то увидели и поняли, что здесь кто-то живет? Поднялись ли они на гору? Те люди в зеленом, которых он видел в далёкой земле, зверски жестокие люди с желтыми и черными лицами. Никогда декарни бегал так быстро. Остальные не могли держаться с ним, так быстро он бежал, но все равно не видел ничего, кроме мелькания теней в лесу и блеска солнца в ручье, мимо которого бежал. Вода в ручье текла все быстрее, торопясь перевалить через край обрыва, который уже близко впереди. Дикар вонзил пятки в землю, чтобы остановиться. Что-то в воде. Джимлэн лежит в воде лицом вниз очень неподвижно, и вода, огибающая его маленькое тело, приобретает розовый цвет. Джимлэн лежит в воде, а на берегу Билл Томас, неподвижный, как застреленный стрелой олень, бок у него красный от крови. Дикар опустился на колени рядом с Билл Томасом. Внутри у него все было холодно как лед. "Моя вина", услышал он свой стон. "Я послал тебя следить за Тамболом, а Тамбол спрятал в лесу ружье и застрелил тебя. Это моя вина, Билл Томас". Дикар коснулся Билл Томаса, и тот шевельнулся под его рукой. Глаза Билл Томаса открылись, и он невидящим взглядом посмотрел на Дикара. Но вот эти глаза улыбнулись. На серых губах Билл Томаса появилась слабая улыбка. Губы шевельнулись, но Дикар не слышал, что они произнесли. Что? Хриплый голос был словно незнаком самому Дикару. Что, Билл Томас? Он наклонился к губам Билл Томаса. Что ты хочешь мне сказать? «Том Болл», — послышался слабый шепот. «Ушел с обрыва, взял с собой Мэри Ли. Шепот стих, глаза Билл Томаса закрылись. Что? крикнул Дикар. Что смотрели? Томас? ты говоришь, смотрели? Но он видел, что Билл Томас его не слышит. Крики и восклицания подсказали ему, что подошли мальчики. Прыгнули с обрыва, воскликнул кто-то. Они, наверное, разбились о камни. Нет, что-то кричало в голове Дикара. Не мерели. Он вскочил и побежал к краю обрыва. Ручей миновал маленькое тело Джимлэйна и стремился к концу леса. В пяти шагах от того места, где он переливался через край, толстая плетеная из льяна верёвка была прочно привязана к последнему дереву. Томбол и Мэрилли не прыгнули с обрыва. Дикар стоял на краю обрыва, не заботясь о том, что его могут увидеть снизу. Он смотрел вниз, и глаза его горели. Вниз и вниз падала пенная вода ручья. Вниз и вниз опускалась страшная серая темная стена обрыва. Далеко-далеко внизу ручей ударялся о большой неровный камень, и дальше гневные воды текли между больших скал, которые набросали в игре невообразимые гиганты. Большое пространство от основания обрыва было покрыто камнями. И это пространство казалось страшнее из-за лежащей на ней тени горы, но дальше солнце по-прежнему освещало зеленый лес, который уходил в глубину далекой земли. Взгляд Дикара нашёл этот лес, Нашел две фигуры маленькие, как тряпичные куклы, какие девочки делали, когда группа впервые оказалась на горе. Две фигуры перебирались через камни, приближаясь к краю леса. И задняя фигура коренастая, поросшая черными волосами, а та, что впереди, коричневая, с мантией из каштановых волос. До сих пор Дикар цеплялся за надежду, что он неверно понял Билл Томаса. что Билл Томас ошибался. Но теперь эта надежда рассеялась. Страшный гнев охватил Дикара более горячий, чем пламя на огненном камне. Он выхватил из висевшего на плече колчана стрелу и наложил на тетиву. Вот почему она спрашивала меня, как я спустился с обрыва, металась мысль в его сознании. Она спланировала это с Тамболом. Сегодня утром она предупредила Тамбола, что я приставил младших наблюдать за ним. Они решили убить младших, как только найдут способ вместе спуститься с горы. Остриё стрелы было нацелено в Тамбола. Мышцы на его руках напряглись, лук был натянут. Теперь внимательней, осторожней. Слишком велико расстояние, он не должен промахнуться. Он может попасть не в Томбола, а в Мэрили. Ну и что? Она столь же виновна. Дикар не мог. Его пальцы не сгибались, они не могли выпустить стрелу, которая, возможно, погрузится в тело Мэрили. Но он должен. Не потому, что они бежали от него, И даже не потому, что убили Джимлэйна и Билл Томаса. Потому что даже если они не захотят сказать, люди в «Зеленом» заставят их объяснить, откуда они пришли, все рассказать о группе. И эта мысль позволила Декару разжать пальцы. Звонкий щелчок. Стрела Дикара полетела прямо быстро и точно, но над камнями повернула, перестала быть живым смертоносным снарядом, превратилась в бесцельно опускающуюся простую палку игрушку ветра. Вторая стрела легла на тетиву лука, но Дикар не стал ее выпускать бесполезно. Теперь они слишком далеко. Мы и Тамбол на самом краю леса. Лес проглотил их. Теперь они идут по лесу к тем. Услышав за собой голоса, Дикар повернулся и на самом краю леса увидел Денхилла, Ханфилда, Джонстоуна и Бенгрина, бледных, с раскрытыми ртами, с распахнутыми темными глазами. Джонстоун выпалил Дикар вешае лук на плечо. Ты остаешься боссом. Позаботьтесь о джимлении Билл Томасе, я иду вниз. Ты не посмеешь, охнул Денхил. Дикар, ты не посмеешь! Старшие поразят тебя! К черту старших, рявкнул Дикар и погрузился в ручей, держа в руках веревку. Он опустился за край обрыва и ухватился ногами за сплетенные лианы. Вода обрушилась на Дикара. Она заполнила его рот, глаза, нос, так что он ничего не видел и не слышал, кроме рёва водопада. Вода била его дубинами, но неожиданно она стала только обжигающими холодными брызгами на обнаженной коже. Идикар свободно висел между черной и влажной стеной обрыва и ревущим ручьем. Он начал спускаться по веревке. В прошлый раз он спускался ночью, и когда выбрался из воды и повис в воздухе, было совершенно темно. И спускаться в полной темноте было очень трудно, а сейчас светло. и Дикар видел, как стена обрыва спускается сверху из ничего и исчезает внизу в пустоте. Он мог посмотреть вниз и увидеть хрупкую нить веревки и острые камни, ждущие его внизу, если он упадет. Ручей разбивался об эти камни, как может разбиться и сам Дикар. Снизу от камней к нему тянулись невидимые руки, тянули его вниз. Темп его спуска казался им слишком медленным. Дикар хотел выпустить веревку, его охватило дикое желание разжать руки и упасть, падать быстрее и быстрее на эти серые скалы. Дикар был в ужасе от того, что может поддаться этому желанию разжать руки, упасть и разбиться. Неожиданно его руки и ноги потеряли силу. Они были не в состоянии двигаться. Не двигаясь, он цеплялся за веревку, зная, что в следующее мгновение у него может не остаться сил даже для того, чтобы просто цепляться. Дикар Он услышал свое имя сквозь охвативший его туман. Спускайся, Дикар, спускайся. Дикар посмотрел вверх, в сторону этого голоса, и увидел, что голос доносится совсем не издалека, а с самой веревки. Это голос Денхила, который висит на веревке сразу за ним. Вниз сквозь воду на самом верху веревки спускался Бенгрин, и с него лилась вода. Они пошли за Дикаром вниз. Денхил и Бенгрин шли за ним, несмотря на страх перед старшими. И перед тем, что может их ждать под горой, он их предводитель, и они пошли за ним. Сила вернулась в руки и ноги Дикара, и он снова начал спускаться, но теперь смотрел только на стену обрыва и не смотрел вниз. И наконец, ноги его коснулись камня, а вслед за ним спустился Денхилл, а дальше с веревки спрыгнули Бенгрин и Ханфилд. "Мы не разрешили идти Джон Стоуну", сказал Денхилл, выжимая воду из своей каштановой бороды. "Потому что ты сказал, что он остается боссом". Что дальше, Дикар? Дикар посмотрел за нагромождение камней, за которым в лесу исчезли Тумбол и Марилли. Мы пойдем за ними и приведем их назад, сказал он сквозь сжатые губы. Или не вернемся сами. Идемте». Скользя и падая, они перебрались через камни. Лес показался им не отличающимся от их леса. Вначале идти по следу было легко. По легким отпечаткам на траве по веткам, согнувшимся от прохода, Мэрилли и Томбол шли, не скрываясь, не думая, что за ними последуют. Солнце быстро садилось, тень горы удлинилась, и четверым идущим за мальчиком и девочкой стало темно. Зелень вокруг поблекла, слилась с коричневыми стволами. Все цвета сменились серым, и больше не было видно следов, оставленных Томболом. Четверо мальчиков с горы собрались вместе и прижались друг к другу. Они вдруг почувствовали, что серый воздух стал холодным а Лес вокруг них казался необычно тихим. "Мне здесь не нравится", сказал Ханфилд, и казалось правильным, что говорил он тихо, как будто кто-то мог его подслушать, кто-то такой, которого нельзя увидеть. "Что-то в этом лесу неправильное. Он слишком, слишком тихий". У него светлые волосы и подбородок зарос пушком, который скоро станет такой же бородой, как у Дикара. Птицы молчат, и насекомые Я не видел и не слышал ни кролика, ни белки, вообще ничего живого. Не понимаю. Бенгрин ниже остальных, лицо у него острое, глаза черные и глубокие, как лесные озера ночью. Совсем не понимаю. Как будто тамбол и марели дошли до этого места, а потом их не стало. Это старшие. Голос Ханфилда звучал тонко и пронзительно. Это казалось громче крика. Старшие забрали их и заберут нас. Мы погибли. Дикар мы хуже, чем мертвые.